Глава двенадцатая Зато миссис Варма ни на чем не настаивала, но частенько куда-то уезжала, и Аня догадывалась, что она встречалась с Аджаном. Эти встречи делали женщину более счастливой, и в то же время неимоверная боль наполняла ее и без того печальные глаза. После этих свиданий она всех сторонилась, чтобы скрыть свои истинные чувства, но домочадцы обо всем догадывались. Ей не хватало ее сыновей, и она грустила. Как бы матушка ни старалась показать Анне, что не скучает по ним, девушка чувствовала, что это не так. Размышления Ани закончились при звуке голоса свекрови. — Ладно, дочка, ты уж прости, чтобы беспокоила тебя в такую рань, — сказала женщина, поднимаясь с кресла. — Ты приводи себя в порядок и спускайся вниз к завтраку. Аня рассеянно кивнула. Мутным взглядом она проводила свекровь до выхода и уставилась на закрывшуюся за ней дверь. Тревога наполнила душу девушки. Мысли путались, дыхание сбивалось. Завтра она увидит Саджана, коснется его, окунется в его такие прекрасные и любимые глаза. Она недовольно тряхнула головой, в очередной раз прогоняя из своих мыслей образ возлюбленного. Вместо того, чтобы радоваться приезду мужа, она была взволнована появлением деверя. Это просто невозможно. Подумав о муже, Аня тоже почувствовала трепет но иного характера. Он был связан с тем, что она поняла: что завтра ей придется играть роль влюбленной жены и с радостью принимать его поцелуи. Мысль о поцелуях Виджая плавно перетекла в более интимное русло, от чего юная миссис Варма выдохнула с горьким стоном и, схватившись за голову, повалилась на постель. Она постаралась приглушить рыдание, но это было не так-то просто. Отчаяние вновь завладело ею, бросив ломот безысходности как же было тяжело делить постель с нелюбимым человеком. Это была невыносимая мука. Аня перекатилась на другой бок, и ее взгляд, помутившийся от слез, поймал на прикроватной тумбочке фото со свадьбы. На снимке лицо Виджая искрилось от радости, в то время как Аню сложно было и узнать, настолько сильно страдания исказили ее черты. Именно сейчас, глядя на эту фотографию, И осознавая, что завтра она будет вынуждена вновь разделить постель с этим мужчиной, Аня поняла, насколько сильно она ненавидит его. И это при всем том, что ничего плохого он ей не сделал. Он и сам явился нечаянной жертвой обмана, только он об этом даже не догадывался. Может, именно в этом и было его счастье, не знать того, что знали Саджан и Аня. В дверь опять постучали. — Войдите! — Аня поспешно села на кровати, шмыгнув носом. При этом она растерла слезы по щекам, надеясь на то, что красные глаза не выдадут ее истинных чувств. На пороге появилась Наташа. — Что, опять рыдаешь? — вздохнула она, уже потеряв надежду на то, что ей когда-нибудь удастся найти слова, способные утешить подругу. — На сей раз из-за чего? Ты же вроде в последние дни уже успокоилась. Ковалева села рядом с Аней и протянула ей платок. Аня рассеянно взяла его и вытерла глаза, из которых так и продолжали бежать непослушные слезы. — Завтра Виджай приезжает, — дрожащим голосом поведала она. — протянула Наташа, — тогда ясно, к чему здесь вселенский потоп. А чего ты хотела? Это его дом, здесь его родители и его жена, и его возвращение — вполне закономерная вещь. Аня мотнула головой в знак согласия, а затем пролепетала. — Виджай попросил Саджана приехать завтра. Соскучился по брату. Даже Наташа ошалела от такой новости. Вот террас. Неожиданно. Девушка тревожно глянула на Аню, понимая, что творится у той на душе. Одно дело изображать из себя любящую супругу, стараясь заверить в искренности своих чувств мужа, и другое дело делать это на глазах у мужчины, которого любишь, с которым жила несколько месяцев, и за которого вышла замуж. Ох! Два родных брата и оба женаты на ее подруге. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Наташа обреченно покачала головой. «Да уж», — только и смогла высказать она, и, немного помолчав, добавила, — «тебе не позавидуешь». «Ну ничего, подруга, держись. Вскоре этот бедлам должен закончиться, и если Саджан женится, тебе станет легче». «И кто тянул Наташку за язык?» Аня ошалела, глянула на нее и разразилась истерикой. Она плакала на стуча кулачками по кровати, и повторяла одно и то же. «Только не это! Я не переживу этого!» Вначале Наташа пыталась успокоить ее, затем пару раз ударила по щекам, чтобы привести подругу в чувство, но это не возымело абсолютно никакого эффекта. Наташа вздохнула. «Ну что ж, Саджан уже испытал на себе сомнительное счастье побывать на твоей свадьбе. Теперь твоя очередь!» Слова Наташи прозвучали настолько грубо и цинично, что моментально привели Аню в чувство. Никакие пощечины не смогли бы сделать ей больнее и так быстро отрезвить ум, чем произнесенная подругой. Аня вскочила, задыхаясь от гнева. «Да как ты... как...» — только и смогла сказать она, не найдя подходящих слов. «Что, как я посмела сказать такое? Просто я реально смотрю на вещи...» И я не виновата в том, что ты не понимаешь того, что однажды в этом доме появится еще одна невестка, жена младшего брата. Увидев затравленный взгляд Ани, Наташа сжалилась, не понимая, что на нее нашло. — Прости за жестокость, — запоздала покаялась она. — Просто это был единственный способ привести тебя в чувство. — Ну, спасибо, — проронила Аня. — Да ладно тебе, — Наташа обняла ее за плечи. Если так разобраться, то Виджай тоже очень красивый парень. Тебе, можно сказать, повезло с мужем. — Да уж, повезло, ничего не скажешь, — процедила Аня сквозь зубы, мутным взглядом уставившись на пол. — Так повезло, что сама себе завидую. — Перестань терзаться, этим делу не поможешь. Постарайся смириться. Виджай и правда невероятно хорош собой. А еще он добрый, любит тебя. Наташа могла бы долго перечислять достоинства Виджая, чтобы уверить Аню в том, что той очень посчастливилась стать женой столь замечательного человека. Да только Аня резко дернулась и перебила ее. — Толку-то от того, что он любит меня. Я-то люблю не его, а его брата. — Но... — Наташа запнулась. — Ну, это явление временное. Она попыталась приукрасить свою фразу наигранной искренностью. — Скоро все изменится. — Ты поймешь, что Виджай очень хороший человек, и что тебе просто надо принять его как дар судьбы. — Девушки, вас долго ждать к завтраку? — раздался из-за двери голос хозяйки дома, обеспокоенный столь длительным отсутствием невестки и ее подруги. — Идем, матушка, — отозвалась Аня, кидаясь в ванную комнату, чтобы смыть с лица следы слез.